Часть 1. Довольно жуткая находка с криминальным происхождением. Глава 1. Буквально за несколько минут до 6:00 пополудни во вторник 19 июля кто-то позвонил в дверь квартиры комиссара криминальной полиции Эверта Бекстрёва на Кунгсхольмене в Стокгольме. Тем самым положив начало очередному его расследованию убийства, хотя это никогда не начиналось таким образом. Обычно подобная процедура соответствовала давно устоявшимся правилам. В полиции Сольные комиссар возглавлял группу по расследованию тяжких преступлений. К самым серьёзным из них относились случаи насильственной смерти, и в обязанности Бэкстрёма входила разбираться с ними, то есть раскрывать их и заботиться о том, чтобы преступники оказывались в руках правосудия и получали заслуженное наказание, и чтобы близкие жертв, узнав об этом, могли прийти в себя после тяжёлой утраты. Для Бэкстрёма очередное расследование почти всегда начиналось с телефонного разговора. Кто-то из его начальников, коллег или ответственный дежурный Если всё происходило в рабочее время, что случалось далеко не редко, звонил и просил его позаботиться о деле. И Бекстрём, естественно, не возражал, с чего бы это. С тех пор, как несколько лет назад комиссар начал трудиться в полиции Сольны, ему пришлось руководить расследованием двух десятков убийств, и он раскрыл все их, кроме одного. И в какой-то момент Настолько в этом преуспел, что поставил под угрозу существование собственной должности, поскольку число преступлений такого рода в его районе уменьшилось самым невообразимым образом. К счастью, так продолжалось недолго, и в последний год Бекстрём с радостью констатировал увеличение случаев насилия со смертельным исходом и умышленных убийств в особенности. В общем, Очередной телефонный разговор по службе вполне мог привести к появлению на его письменном столе дела о ещё одном трупе, что было в порядке вещей. Однако на этот раз всё началось со звонка в его собственную входную дверь, и то, что, как довольно быстро выяснилось, оказалось крайне трудным расследованием, ему доставили прямо на дом, как тёплую пиццу. В тактичном, но одновременно довольно настойчивом сигнале, прозвучавшем в его квартире, в принципе, не было ничего таинственного, поскольку Бэкстрём раньше слышал его много раз и прекрасно знал, кто обычно вторгался в его частную жизнь таким образом. Малыш Эдвин подумал комиссар, хотя это казалось странным. Ведь когда они в последний раз виделись за неделю до янного дня, Парень рассказал ему о своих планах поехать в летний лагерь со скаутами и вернуться назад только через месяц, в конце июля.